Джафар повернул тяжелый ворот, опустил заслонку шлюза еще на 20 сантиметров. Поток за его спиной заметно ослабел, но уровень воды в водохранилище поднимался медленно, почти незаметно для глаза. Они с успели пообедать, прежде чем первый ручеек побежал по желобу к мельничному колесу. И ждали еще 10 минут, прежде чем колесо медленно повернулось на долю оборота и снова замерла. «Гидрит, той ангидрит!» непонятно выругался Джафар и приподнял конец лотка сантиметров на десять, подсунув под него чербан. Поток постепенно набирал сиху. Теперь колесо вращалось страшно медленно, но непрерывно. Джафар побежал внутрь помещения к приборам. «Один киловатт!» крикнул он из окна. «Это много?» жестами спросила Кора. «Мало». Но у нас до сих пор было 50 ватт. Джафар два раза осмотрел все узлы генератора, колесо, попробовал крутить его руками, потом растерянно спросил. — Ну почему так мало? Это же кот наплакал. Смешно даже. Судя по голосу, было совсем не смешно. Кора погладил его по спине, сжала ладонь. — Нет, ты смотри, какой поток. Это же больше 100 литров в секунду, — возмущался Джафар. И всего один киловатт. Кура тоже осмотрела колесо. Вода шла куда надо, мимо не проливалась. Джафар сел на землю и загубнил Ватт — это джоуль в секунду. Кажется так. Е равняется МВ квадрат пополам. Нет, лучше Е равняется МЖН. 100 литров на 2 метра, даже больше, на 9,8 округлим до 10, 2 киловатта. А у меня на приборе один. КПД 50%. Все правильно. Очень даже неплохо. Взглянув на его лицо, Кора уверилась в обратном. Завтра будет больше. Через три дня колесо давало уже 5 киловатт. И Джафар смог включить в работу киберов. Дело пошло в четыре раза быстрее. Киберы работали круглосуточно. И их было четверо. Но укладывать мешки у дамбу Джафар никому не доверял. Поэтому песчаный карьер зарастал и зарастал штабелями мешков. На четвертый день Джафар подозвал кибера в колесу и сказал. «Ребята, ставлю задачу. Высота плотины намечена в 4 метра. Река дает 2,5 кубометра в секунду. В идеале это 100 киловатт. Генератор у нас на 250 киловатт. Подумайте» как надо переделать это колесо и что надо еще сделать, чтобы получить максимум энергии. Когда придумаете, доложите мне и сделайте. Да, не отходите отсюда дальше, чем на 2 километра, и старайтесь не попадаться на глаза незнакомым людям. Перед тем, как начинать работы, накопите в аккумуляторах энергию, чтобы хватило с тройным запасом. Задача ясна? Вопросы есть? Выполняйте. кружком вотнули друг другу в брюшко какие-то разъемы, постояли минуту, потом разбежались по разным берегам. Двое пошли вверх по течению, двое вниз. Джафар наблюдал с большим интересом. Раньше он никогда особо не интересовался кибернетикой. К киберам относился как к мебели. Есть и хорошо. Они занимались своими делами, он своими. Разумеется, знал, что киберы без приказа ничего не делают. Но сколько базовых, заложенных еще на заводе приказов, хранит их память, сколько неотмененных приказов там осталось с доисторических времен, не знал никто. К тому же киберы накапливали жизненный опыт, учились на своих ошибках. Вот, например, сейчас они какой информацией обменивались? Может, как строить на прогресс а может, как ходить по болоту? Общее правило программирования было такое. поставить задачу Описать граничные условия, выяснить, правильно ли кибер понял задачу. Сколько времени займет выполнение, если это не оговорено в граничных условиях. В сложных случаях приказать киберу докладывать о ходе выполнения и предстоящих шагах. При постановке задачи избегать выражений «во что бы то ни стало», «любой ценой», «пока не сделаешь, не возвращайся», Иначе кибер, посланный в огород за морковкой, посадит семечко и будет терпеливо ждать, пока оно вырастет. Джафар закинул на телегу два десятка мешков и похлопал коня по крупу. Но бездельник! Табак ответил ему невыразимо грустным взглядом.